не мудрость толпы и уравновешивание ошибок. На все эти разговоры об эффекте уникальности оценивающего вам могут возразить, что бояться здесь нечего. Руководство обязательно узнает о вас правду, скажут вам потому, что даже если на оценку одного человека полагаться нельзя, этих оценок будет много и в среднем они должны оказаться достоверны. Пусть отдельно взятый человек оценит вас только приблизительно верно, но если мы соберем все эти приблизительные оценки, то сможем увидеть вас как есть. Именно на такой логике основаны 360-градусные рейтинги. Кто-то оценивает вас неверно, но если 10 человек утверждают, что вам не хватает делового чутья, то можно с уверенностью заключить, что вам его действительно не хватает. К несчастью, несмотря на распространенность этого мнения, оно тоже некорректно. Оно основано на двух ошибочных предпосылках. Первая, так называемая «мудрость толпы». Эту идею популяризировал Джеймс Шуравьески в одноименной книге, где он приводит множество примеров того, Как хорошо информированное большинство оказывается мудрее, чем отдельно взятый гений. Книга начинается с истории кузена Чарльза Дарвина, сэра Фрэнсиса Гальтона, который, позитив выставку животноводства и птицеводства Западной Англии, набрел на состязание, где участники должны были определить вес быка. Любой желающий мог заплатить 6 пенсов и написать на полученном билете свой вариант, а затем тот, кто точнее всех угадал вес быка, получал приз. Гальтон очень увлекался статистикой, Потому подождал конца соревнования и спросил у организаторов, можно ли ему забрать себе билетики с написанными догадками. Их было около 800. Затем он сложил все числа и разделил их на количество билетов, чтобы получить среднее. Истинный вес быка составлял 543 килограмма. и о чудо, среднее оказалось равным 542. Толпа оказалась мудра, и это абсолютно верно. Хорошо информированные толпы мудры и часто мудрее, чем узкая, привилегированная профессиональная элита. Но ключевое слово в этой фразе – хорошо информированные. Механизм, создающий мудрость толпы, заключается в том, что множество людей, ее составляющих, обладают реальным опытом в том или ином вопросе. В ранее приведенном примере, большинство посетителей ярмарки были окрестными фермерами и примерно знали, сколько должен весить бык. А даже если и не знали, у них было общее представление о том, что такое вес. Поэтому при выведении среднего из этих приблизительных оценок действительно получилось число, очень близкое к истинному весу быка. Но что, если толпа информирована плохо? Что было бы, если бы вместо веса быка толпе предложили угадать число атомов в его теле? Или насколько бык дружелюбен? Толпа, у которой отсутствовало бы реальное понимание того, о чем ее спросили, никак не могла бы оказаться мудрой. Именно это происходит, когда множество людей нечасто взаимодействующих с вами и имеющих разное представление о том, что такое деловое чутье, просят оценить вас по этой характеристике. Мы получаем 360-градусную оценку, эквивалентную оценке крестьянами Западной Англии числа атомов в теле быка. Если вам интересно, мы провели подсчеты и получили что-то около 54 актиллионов, это число с 27 нулями, плюс-минус. Можете собрать свою собственную толпу и проверить. В качестве контраргумента здесь можно заявить, что в этой аналогии деловое чутье больше похоже на вес быка, чем на число атомов в нем. Мы знаем, что такое деловое чутье, поэтому можем приблизительно оценить человека по этому качеству. Однако научные данные свидетельствуют о том, что у каждого человека свое собственное определение делового чутья, и чем больше мы пытаемся стандартизировать определение с помощью описаний поведения, подобных приведенному выше, тем больше становится эффект уникальности оценивающего. Одна из причин этого заключается в следующем. Если вернуться к более раннему примеру, то прыжок-тулуп в фигурном катании существовал раньше, чем получил это название. Так что точность его определения встроена в само название. Деловое чутье не существовало как вещь или явление, пока мы не дали ему название. И поэтому остается абстракцией, определяемой через другие абстракции, которая всегда будет сопротивляться попыткам дать ей более точное определение. То же самое верно и для других характеристик, влиятельности, способности к принятию решений или даже эффективности. Любая из них — это абстрактный сосуд, в который мы заливаем наш собственный смысл. Мы не слишком хорошо информированы и в качестве оценщиков эффективны примерно так же, как фермеры, оценивающие количество атомов в быке. Это первая, связанная с толпой ошибка, чтобы вместе всегда умнее, чем по отдельности. Вторая ошибочная предпосылка такова. хотя рейтинг, данные вам одним человеком может представлять собой неверные данные, если мы соберем такие же неверные данные от, скажем, шести других людей, то они волшебным образом превратятся в верные. Произойдет уравновешивание ошибок. Но на самом деле данные работают не так. Ошибки усредняются только если они случайны. Если же это систематические ошибки, если они вызваны, например, применением неудачных инструментов измерения, как в случае оценки людьми друг друга, то суммирование их приводит только к увеличению, а не к минимизации общей ошибки. Шум плюс шум плюс шум никогда не даст сигнала. Все, что вы получите, это еще больше шума. На самом деле с данными все обстоит так, что шум плюс сигнал плюс сигнал плюс сигнал все равно равняется шуму, потому что минимум недостоверных данных портит все достоверные. Мы нашли интересный пример этого в истории со спутником ariel 6 последним из серий исследовательских спутников, разработанных и построенных в Великобритании и запущенных в США в 1960-70-е годы. На этом спутнике находились три прибора. Детектор космического излучения и два детектора рентгеновского излучения. Рентгеновские детекторы были размещены вдоль оси вращения спутника, так что, чтобы направить их на ту или иную звезду, нужно было повернуть весь спутник к определенной точке пространства. Чтобы контролировать эти перемещения, конструкторы придумали остроумный способ использования магнитного поля Земли как для определения того, куда направить детекторы, так и для самого измерения ориентации спутника. Для измерения магнитного поля спутник был оснащен магнитометрами. Их было два, не только для надежности, но и для того, чтобы вычислять среднее из двух измерений и компенсировать случайные ошибки. Летом 1979 года спутник был тщательно упакован, отправлен из Великобритании на американский космодром Уоллобс на восточном побережье Вирджинии, Погружен на ракету «Скаут» и запущен в космос. И тут же начались проблемы. Спутник не желал вращаться по нужной оси, и его не удавалось сбалансировать. Также возникли проблемы с перезарядкой батарей. И рентгеновские детекторы почему-то регистрировали меньше рентгеновских лучей, чем предполагали ученые. Им пришлось провести тесты, чтобы выяснить, что пошло не так, и для этого они направили спутник на самый мощный источник рентгеновского излучения в космосе — крабовидную туманность. Сравнив ожидаемые результаты с реальными, они обнаружили два факта. Во-первых, зеркала одного из детекторов оказались загрязнены, поэтому при последующих запусках зеркала стали закрывать специальной защитой, пока спутник не оказывался в открытом космосе. А во-вторых, ученые поняли, что спутник направлен не совсем туда, куда надо. Обнаружилось отклонение на несколько градусов. Причиной этого стала неисправность одного из магнитометров, которая давала систематическую ошибку в средних измерениях. Из-за того, что эти неверные данные складывались с верными данными второго магнитометра, спутник, можно сказать, не знал, где он находится. Его нельзя было точно направить на выбранную звезду. В мире рейтингов идея о том, что недостоверность любого отдельного источника данных компенсируется множеством данных от массы других источников, неверна и вредна. Прибавляя недостоверные данные к достоверным или наоборот, мы не улучшаем их качество и не исправляем существующие ошибки. В случае с Ariel 6 Решением стал отказ от данных неисправного магнитометра и использование исключительно данных, получаемых вторым, исправным. Но у руководства на совещаниях по оценке персонала нет такой возможности. Все данные оказываются неверны, так как мы не можем определить исправные источники и отделить их от неисправных. Мы в буквальном смысле используем недостоверные данные, которые показывают нам не те человеческие звезды. Итак, пока мы убедились, что, первое, людей невозможно научить достоверно оценивать других людей. Второе, данные рейтингов, полученные таким образом, искажены, так как несут больше информации о тех, кто оценивает, чем о том, кого оценивают. И третье, нельзя устранить эти искажения, добавив к ним еще больше искаженных данных. А это все означает, что методики, основанные на рейтингах, будь то ежегодные исследования, заинтересованности, анализ эффективности работы, 360-градусные оценки и все прочие их вариации не способны измерить то, что должны измерять. А это, в свою очередь, означает, что обсуждения, опирающиеся на данные, полученные с помощью этих методик, не могут выявить правду о вас. Что же нам делать при таком печальном положении дел? Для начала хорошо бы научиться различать достоверные и недостоверные данные. И тут, как скажет вам почти любой на вашей работе, мы попадаем в мир больших данных, где каждый процесс, результат, объект, личное предпочтение и взаимодействие обязательно должны быть учтены, посчитаны и пропущены через компьютерные алгоритмы. Этот мир обещает нам, что при сборе всех результатов наблюдений в реальном времени мы сможем с помощью искусственного интеллекта изучить взаимосвязи между этими результатами и понять, что объясняется чем, насколько часто и при каких условиях. Но ни один из этих алгоритмов не даст нам ничего полезного, если он будет работать с недостоверными данными. Если мы вдруг обнаружили, что ношение сотового телефона в кармане влияет на показания термометров, не переживайте, ничего такого мы на самом деле не обнаружили. То мы не сможем узнать ничего полезного, изучив ваши температурные данные в разные моменты времени или связь температуры с другими результатами наблюдений, потому что все ваши температурные данные будут испорчены телефоном в вашем кармане берем грязные данные и получаем грязные открытия так что же такое достоверные данные можно сказать что данные достоверны в случае наличия у них трех характеристик они должны быть надежны вариабельны и валидны данные надежны если мы уверены в том что они действительно измеряют то что предполагается измерять стабильным и предсказуемым образом самый очевидный пример источника надежных данных что то что может быть посчитано если мы можем что- то посчитать хоть на пальцах хоть с помощью тех или иных измерительных инструментов, то неважно, чьи пальцы или инструменты, будут использованы, данные все равно будут одинаковыми. Ваш рост — это надежные данные, так же, как и количество денег на вашем счету, количество пропущенных вами в прошлом году рабочих дней или температура на улице рядом с вашим офисом в конкретный весенний день. Если же этим самым весенним днем мы выйдем на улицу с термометром, и он покажет 20 градусов по Цельсию, а потом спустя 10 минут 5 — то, хотя теоретически возможно, что в мире внезапно так похолодало, скорее всего, у вас просто сломался термометр. Если еще через 10 минут он покажет 25 градусов по Цельсию, мы будем уверены, что это не мир сошел с ума, а прибор. Существует ряд статистических тестов, по которым мы можем определить надежность набора данных, но обычно мы просто доверяем своим инструментам, если данные, которые они нам сообщают, не меняются при неизменности того, что они измеряют. Ненадежные данные — это колеблющиеся данные, которые как будто меняются сами по себе. И любому инструменту измерения, который постоянно выдает разные данные, при том, что в реальном мире ничего не меняется, не нужно верить, как вы не верите сломанному термометру. Поэтому инструменты 360-градусной оценки нельзя считать надежными. Данные, которые мы получаем от этих инструментов, должны измерять наличие определенных компетенций у того или иного человека. Но если мы начнем изучать их то обнаружим, что они колеблются сами по себе, так как фактически эти инструменты реагируют на склонности оценивающего. Вариабельные данные отражают естественный, ненавязанный диапазон, то есть пределы изменения той или иной величины, существующей в реальном мире. Мы не можем судить о качестве измерительного инструмента по его способности измерять и показывать эти реальные пределы. Допустим, если у нас есть обычный, купленный в магазине термометр который не способен показывать температуру ниже- 25 градусов по цельсию и мы возьмем его с собой на южный полюс то он станет каждый день показывать-25 градусов по цельсию хотя на самом деле температура будет гораздо ниже таким образом наш термометр не обладая способностью измерять реальный диапазон того что мы хотим измерить не будет являться для нас удачным измерительным инструментом в условиях южного полюса несмотря на то что он исправен он просто не подходит для выполнения данной задачи Если вы когда-нибудь проходили на работе какой-нибудь тренинг, а потом вас просили оценить его, значит, вам знакомы инструменты измерений, дающие невребельные данные. Попросите участников тренинга оценить утверждение. В целом, это был полезный образовательный опыт. По пятибальной шкале, где 5 совершенно согласен, а 1 совершенно не согласен. И вы увидите, что почти все оценят его на 4 или 5. Наш термометр плохо подходит для условий Антарктики, а этот инструмент оценки тренинга плохо сконструирован но эффект один и тот же – данные не соответствуют естественному диапазону, они невариабельны. Также плохо сконструированы и инструменты оценки эффективности. Когда мы предлагаем лидерам команд оценить их людей по пятибальной шкале, их данные как будто соответствуют трехбальной шкале, так как низшие две оценки не получают практически никто и никогда. Именно поэтому многие компании считают необходимым «форсировать кривую», Если этого не делать, инструмент оценки эффективности просто не даст достаточно вариабельных данных. Чтобы дать нашим измерительным инструментам реальный диапазон, нам нужны вопросы с экстремальными формулировками. Вопрос типа «Я чувствую, что моя работа соответствует моим способностям», обеспечивает очень узкий диапазон оценок. Почти каждый будет согласен или совершенно согласен с таким утверждением. Поэтому мы для измерения соответствия способности работе сформулировали вопрос так На рабочем месте у меня есть возможность каждый день использовать мои сильные стороны. Слова «каждый день» экстремальны и вынуждают респондентов выбирать крайние значения шкалы, то есть обеспечивают адекватный диапазон. Говоря точнее, охватывают большую часть существующего в реальном мире диапазона значений, более точно описывая конкретный опыт о разных людей. Если вспомнить все восемь вопросов из первой главы, то можно увидеть, что каждый из них содержит такие экстремальные формулировки. Так, например, вопрос о миссии и предназначении мы сформулировали «не, я считаю, что у моей компании есть значимая миссия», а «меня действительно воодушевляет миссия моей компании». Эти различия могут показаться незначительными, но на самом деле от них зависит способность инструмента генерировать данные в диапазоне, существующем в реальном мире. Наконец, мы должны спросить себя, имеет ли этот диапазон надежных данных смысл? Означает ли высокая оценка, полученная с помощью инструмента измерения, высокое значение чего-то в реальном мире? Связана ли вариабельность показаний инструмента с вариабельностью чего-то в реальном мире? Это святой грааль для фанатов данных и его правильное, пусть и не слишком убедительное, название – валидность по критерию. Мы можем сказать, что полученные с помощью инструмента данные валидны, если на основании диапазона данных, полученных с помощью этого инструмента, мы способны сделать вывод о диапазоне чего-то ещё если мы в состоянии убедительно доказать, что он измеряет нечто, коррелирующее или предсказывающее другой результат, измеренный другим инструментом. Например, представители компании Amazon могут утверждать, что их данные по рекомендациям клиентам валидны или обладают валидностью по критерию, если докажут, что люди, которые купили один предмет, также купили и другой. Если сотрудники Amazon знают наверняка, что число кликов на одну веб-страницу связано с числом кликов на другую страницу, то они могут быть уверены, что эти данные валидны. Точно так же мы можем сказать, что данные инструменты оценки заинтересованности валидны, если люди, оценившие свою заинтересованность с помощью этого инструмента, более позитивно остаются в компании дольше. В данном случае диапазон оценок заинтересованности является прогностическим фактором последующего диапазона числа увольнений по собственному желанию. По одному набору надежных данных мы можем предсказать другой набор надежных данных. И таким образом, шаг за шагом, мы постепенно увеличиваем наш общий набор валидных знаний о мире. Хотелось бы предупредить вас, чтобы вы с осторожностью относились ко всему, что называется анализ стимулов. Под этим названием скрывается метод, при котором вам предлагается длинный список вопросов о предмете, например, о вашей заинтересованности в работе, дополненный в конце несколькими итоговыми вопросами, например, «Я горжусь, что работаю в этой компании» или «Я планирую в следующем году продолжать работать в этой компании». Создатель опроса затем проводит анализ стимулов, чтобы выяснить, какие из вопросов основного списка стимулируют ответы на итоговые вопросы, и заключает, что определенные факторы являются стимулами для сотрудника, потому что люди, которые ставят более высокий балл в соответствующих вопросах, также поставили более высокий балл в итоговых утверждениях. На первый взгляд, это кажется выводом, основанным на валидных данных, но на самом деле от этого крайне мало пользы. Такой точечный анализ стимулов не скажет вам о том, что управляет поведением сотрудников в реальном мире. Он свидетельствует лишь о том, что люди, которые выше оценили определенные позиции в первой части опроса, также оценили выше определенные позиции в его второй части. Что люди, которые были довольны в первой части, также остались довольны во второй. Технически это заключение валидно, но оно просто практически ничего не значит для нас. Надежные, вариабельные и валидные — вот признаки достоверных данных. И эти три понятия помогут вам правильно оценить качество любых данных, оказавшихся в вашем распоряжении. Например, если кто-то утверждает, что его данные валидны, вы можете вежливо спросить у него, может ли он доказать, что эти данные отображают нечто другое, измеренное иным способом в реальном мире. Если он сумеет вам это продемонстрировать, как сотрудники Amazon способны продемонстрировать, что клики на одну страницу связаны с кликами на другую, то, вероятно, его данные действительно валидны. Если кто-то приходит к вам и просит уделить внимание набору данных, спросите себя, отражают ли они естественный диапазон вариабельности. Попросите у него показать вам диаграмму рассеяния. Если все точки данных на этом графике будут сосредоточены в одном или другом углу, вероятно, это не слишком достоверные данные. И, конечно, любые данные, для которых приходится создавать поддельный диапазон, форсируя кривую на калибровочных совещаниях, это всегда плохие, недостоверные данные. Консенсус портит данные, диапазон оказывается поддельным, поэтому такие данные недостоверны. Однако начинать всегда нужно с надежности. Ваши друзья статистики скажут вам, что все открытия, основанные на данных, строятся на их надежности. Когда мы что-то измеряем, мы должны быть уверены, что наш инструмент измерений не дает нам данные, колеблющиеся без всяких внешних причин. Если они колеблются сами по себе, то мы никогда не сможем быть уверенными в диапазоне и, таким образом, не сможем доказать, что этот диапазон может предсказывать диапазон чего-то еще, что интересует нас в реальном мире. Отсутствие надежности означает отсутствие валидности и отсутствие знаний. О чем угодно всегда. Лорд Кельвин, он же Уильям Томпсон, британский ученый, который, помимо прочего, определил точку абсолютного нуля, и таким образом узнал кое-что об измерениях и термометрах вообще, однажды сказал, «В физике первый необходимый шаг в направлении получения любых знаний — найти принципы нумерических вычислений и методы практического измерения тех или иных качеств, связанных с этим предметом. Я часто говорю, что если вы можете измерить то, о чем говорите, значит, вы что-то об этом знаете. Но если вы не можете это измерить, если вы не в состоянии выразить это численно, то ваши знания весьма расплывчаты и неудовлетворительны. Возможно, это зачатки знаний, но ваш разум еще далек от науки, о каком бы предмете ни шла речь. И как мы уже увидели в этой главе, проблема почти со всеми данными, касающимися людей, в том числе и вас, в их ненадежности. Данные по целям, которые говорят о вашем проценте достижения, данные по компетенциям, сравнивающие вас с абстракциями, данные рейтингов, измеряющие вашу эффективность и ваш потенциал с точки зрения ненадежных свидетелей, Все они колеблются сами по себе и не в состоянии измерить то, что якобы измеряют. Одно из самых странных последствий этой систематической ненадежности состоит в том, что в нашу так называемую эпоху больших данных ни одна организация не может сказать, что именно стимулирует повышение эффективности. По крайней мере, эффективности работы специалистов. Мы можем сказать что-нибудь умное о том, что движет продажами или производительностью сдельной работы, потому что эти вещи – По своей сути, надежно измеряемы, их можно подсчитать. Но что стимулирует эффективность многих других видов деятельности, то есть большей части нашей работы, мы никак не можем узнать, потому что у нас нет надежного способа измерения эффективности. Мы не знаем, эффективнее ли работа в больших или в маленьких командах. Мы не знаем, лучше ли работают удаленные работники или сотрудники в офисе. Мы не знаем, выше ли эффективность в командах с высоким культурным многообразием или в более однородных. Мы не знаем, лучше ли работают внештатные или штатные сотрудники. Мы даже не можем показать, что наши инвестиции в тренинги и программы развития для наших сотрудников ведут к повышению эффективности. Мы не можем сказать ничего обо всем этом именно потому, что у нас нет надежного способа измерения эффективности. Поэтому, когда вы читаете уверенные утверждения о подобных вещах, в вашем мозгу должна зазвучать тревожная сирена сомнения в качестве данных. Хотя каждое из таких утверждений может быть верным, существует немалая вероятность того, что верно абсолютно противоположное. Пока мы не нашли надежного способа измерять индивидуальную эффективность работы специалистов, будь то медсестры, программисты, учителя, прорабы и так далее, любое заявление о стимулах эффективности остается невалидным. Никто этого не знает, а тот, кто заявляет, что знает, просто не умеет отличать достоверные данные от недостоверных. Что же вам с этим делать? Начните с вопросов. Спросите, откуда берется оценка вашей эффективности или потенциала. Спросите, по каким компетенциям вас могут оценивать. Попросите показать вам сами вопросы, на которых строятся рейтинги. И если вы увидите, что среди них много таких, которые предлагают оценить вас по каким-то особенностям поведения или компетенциям, спросите, принимали ли составители опроса во внимание эффект уникальности оценивающего. Есть вероятность, что в ответ вы получите непонимающий взгляд. Поэтому, возможно, вам стоит держать под рукой текст этой главы или скачать одну из статей, упомянутых в примечаниях. Скорее всего, после ваших слов никто не бросится тут же менять инструмент или процесс, но, по крайней мере, вы будете в курсе того, что происходит, и приобретете репутацию человека, который не принимает все на веру и способен разумно и критично обсуждать предъявленные ему данные. А такая репутация никому не повредит. Следующее, что вы можете сделать, если у вас достаточно влияния и целеустремленности – это изменить принцип, по которому происходит оценка человеческих ресурсов в вашей компании. Потому что существует лучший, более надежный способ сбора данных о персонале, и основан он на следующей истине. Мы не можем достоверно оценивать других, но мы способны достоверно оценивать собственный опыт. Если вас попросят оценить управленческую мудрость вашего местного представителя, ваш рейтинг не будет надежной оценкой качества под названием «Управленческая мудрость» потому что вы не имеете доступа к психическому складу личности этого человека и не способны проанализировать присутствие или отсутствие у него этого абстрактного качества. Однако, если вас спросят, за кого вы сегодня собираетесь голосовать, ваш ответ будет надежным показателем. Это, конечно, показатель куда более скромный, потому что он отражает только ваши сегодняшние предпочтения в отношении кандидатов. Однако он надежен, потому как измеряет то, что и предполагается измерить. Точно так же, если вас просят оценить потенциал роста кого-то из членов вашей команды, то ваш рейтинг будет ненадежным, потому что кто может точно определить, что такое потенциал роста и как вы можете судить о его наличии или отсутствии? Но если вас спросят, собираетесь ли вы в настоящий момент времени повысить этого человека, то ваш ответ будет надежным. Пусть вы не можете проникнуть в его психические процессы и точно разглядеть его потенциал, вы можете спросить себя, планируете ли вы его повысить, и ваш ответ будет надежным. Когда мы говорим о нашем собственном опыте, у нас есть все необходимые данные, то есть мы обладаем полной достаточностью данных, потому что с собой мы проводим очень много времени. Ваш ответ является именно тем, чем и должен быть, в вашей тщательно взвешенной, субъективной реакции на данного сотрудника. Это, с одной стороны, более скромная единица данных, но с другой, куда более надежная. Можно продолжать дальше в том же духе, ваш рейтинг эффективности работы того или иного члена вашей команды не ненадежен, потому что у вас, есть свое собственное уникальное понимание того, что такое эффективность. Но ваш ответ на вопрос, обращаетесь ли вы к этому человеку, когда вам нужен отличный результат, совершенно надежен. При ответе на этот вопрос вам не приходится ставить себя выше того, кого вы оцениваете, пытаться отрешиться от своего личного мнения и совершенно бесстрастно и объективно оценить его эффективность, что невозможно. Вы просто задаете этот вопрос самому себе и говорите, что чувствуете, пойдете вы к этому человеку или нет если вам будет нужна превосходная работа. Вы не можете ошибиться, потому что здесь не может быть и верного или неверного ответа, есть только ваше ощущение, что вы будете или не будете делать с этим человеком. Кто-то другой может с вами не согласиться, но это не значит, что он прав, а вы не правы, просто его реакция отличается от вашей. И эти данные также более скромны и ограничены, так как оценивают только ваш собственный опыт, но в то же время более надежны, вы знаете свой собственный опыт наверняка. Итак, можно принять за общее правило, что, если вы ищете достоверные данные, выбирайте те вопросы, которые относятся только к вашему собственному опыту или намерениям. Вы можете не знать, насколько валидны эти вопросы, то есть могут ли ответы на них предсказывать нечто в реальном мире, но, по крайней мере, вы точно знаете, что ответы будут надежными. И, кстати, «надежный» не означает «точный». «Надежный» — это тот, что не колеблется сам по себе случайным образом. Поэтому, когда мы говорим, что вы сами способны надежно оценить свой собственный опыт или намерение, это не значит, что вы точно оцениваете собственную личность или эффективность. Если вас попросят оценить свою эффективность, ориентированность на рост или обучаемость, вы, скорее всего, не оцените эти качества, если они вообще существуют. точно. Мы говорим лишь о том, что вы можете надежно оценить свой собственный внутренний опыт и намерения Вот и все. Отталкиваясь от этого, мы теперь приблизимся к коварному вопросу о том, как измерить эффективность работы специалиста. Мы можем взять за основу собственную добросовестность в транслировании своего опыта и намерений и сформулировать этот вопрос иначе. И хитрость здесь в том, чтобы изменить направление нашего расследования. Вместо того, чтобы спрашивать, обладает ли другой человек тем или иным качеством, нам нужно выяснить нашу собственную реакцию на наличие или отсутствие этого качества у данного человека. Нужно прекратить спрашивать о других и начать спрашивать о себе. Если мы составим такие вопросы, мы сможем просто спрашивать лидера ежеквартально или по окончании проекта, что он сам чувствует по отношению к каждому из членов его команды. На практике это выглядит примерно так. Мы можем задать вопрос о качестве работы члена команды, такой как в приведенном ранее примере. обращайтесь ли вы к этому члену команды, если вам нужен действительно выдающийся результат? Мы можем задать и другой вопрос, например, о способности этого человека работать в команде, при этом не обращаясь к лидеру команды с просьбой оценить способность по какой-то шкале, а просто спросив его об ощущениях в присутствии человека с выраженной склонностью к сотрудничеству. Стараетесь ли вы работать с этим членом команды как можно чаще? Мы можем спросить о будущих перспективах члена команды, и снова нам нужно удержаться от того, чтобы просить лидера команды оценить потенциал или еще какие-то абстрактные качества этого человека. Задайте вопрос о намерениях, например, повысили бы вы этого человека прямо сегодня, если бы могли. И, наконец, возможно, мы захотим узнать у лидера команды, тревожит ли его что-то в работе конкретного сотрудника. Тогда стоит задать вопрос, типа, думаете ли вы, что у этого человека есть проблемы с эффективностью, которые нужно незамедлительно решать. Итак, у нас есть четыре вопроса, обращенных к лидеру команды, о его собственных чувствах и намерениях. Кстати, мы также можем использовать… Этот подход для разработки более удачного инструмента 360-градусной оценки, если хотим понять, что коллеги думают о вашей работе. При этом мы должны составлять вопросы так, чтобы каждый из коллег оценивал именно свои ощущения. Но здесь необходимо решить две проблемы достаточности данных. Во-первых, кто должен входить в ту группу людей, которая будет вас оценивать, и сколько их должно быть. А во-вторых, откуда мы узнаем, что они знакомы с вашей работой достаточно хорошо, чтобы обеспечить достоверные данные. А эти проблемы сложно разрешимы. Конечно, ответы на эти вопросы не будут идеальным показателем качества работы каждого из членов команды, его вообще невозможно получить или даже определить. Но, по крайней мере, они дадут нам надежное представление о том, какого мнения лидер команды о каждом из своих людей и каковы его намерения по отношению к ним. Мы привыкли считать, что субъективность в данных – недостаток и что нужно всегда стремиться к объективности. Однако на самом деле, в измерениях именно это стремление является недостатком, а надежная субъективность – преимуществом. Такие вопросы порождают надежные и субъективные данные. И пусть это еще не все, но уже многое. Точно так же, как измерение массы тела человека не дает нам полной картины его состояния здоровья, но по крайней мере является надежным показателем чего-то, что определенно относится к здоровью, эти четыре показателя позволяют нам надежно оценить что-то, что является частью эффективности. Кстати, можно заметить, что вопрос «что такое эффективность?» в такой же степени абстрактен и в такой же степени полезен, как вопрос «что такое здоровье?». На самом деле, мы не пытаемся измерить здоровье. Мы пользуемся целым рядом измерений отдельных показателей. Мы можем спросить, не слишком ли высок ваш индекс массы тела, ИМТ. Можем выяснить уровень глюкозы у вас в крови. Можем измерить скорость восстановления после физических нагрузок. И можем сделать что-то с собранной нами информацией, потому что ее конкретность может стать основой для дальнейших исследований и действий. В то время как решение поставить вашему общему состоянию здоровья оценку 4 практически ничем нам не поможет. Чтобы понять эффективность, нужно перестать думать о ней как о широкой абстракции, вместо этого выделив те ее элементы, которые можно надежно измерить и использовать в качестве основы для дальнейших действий. Конечно, у нас могут возникнуть опасения, что не все лидеры команд обладают твердостью суждений. Но у нас никогда не будет валидного, основанного на данных способа определить, кому из них стоит доверять, а кому нет. Поэтому лучше всего просто раз в квартал задавать всем лидерам эти или подобные вопросы о каждом из членов их команд. Тогда на аттестации мы будем знать, что рассматриваем именно чувства и намерения лидеров по отношению к их сотрудникам. Эти данные не столь масштабны, как общепринятые рейтинги, однако, когда мы смотрим на то, что действительно измеримо, а не на то, что принято считать истиной, мы можем быть совершенно уверены в том, чем располагаем. Вот что должны представлять собой надежные данные об эффективности. На самом деле, именно это они собой и представляют. В группе лидеров команд из cisco были заданы вопросы о выдающихся результатах. Я всегда иду к члену команды, если мне нужен выдающийся результат, и о как можно более частой работе с членом команды. Я стараюсь работать с членом команды как можно чаще». Для обоих этих вопросов CISCO применила алгоритм, который контролирует уникальные отпечатки рейтингов каждого из лидеров. Склонен ли он давать более жесткие или более мягкие оценки и насколько широкий диапазон ответов он использует, чтобы эти данные как можно более точно отражали мышление каждого из них. Помимо надежности, эти вопросы также обеспечивают естественную вариабельность. Cisco не приходится форсировать кривую, так как ответы лидеров команд на эти тщательно сформулированные вопросы создают неподдельный диапазон. Обладая этими скромными, но надежными и реальными данными, Cisco теперь способна задавать более сложные и замысловато составленные вопросы и действовать, основываясь на ответах. У компании теперь есть надежные, вариабельные и валидные данные по эффективности и заинтересованности на индивидуальном уровне, поэтому она имеет возможность искать связи между этими двумя явлениями. И в ЦИСКу обнаружили, например, следующее. Если члены команды уверены в том, что понимают, чего от них ждут, в том, что часто используют свои сильные стороны, что их хорошая работа получает признание и что у них постоянно есть стимул для роста, то есть если у них высокие показатели по вопросам из секции «Я», которые мы рассматривали в первой главе, то их лидер, независимо от их ответов, обычно ставит им более высокую оценку по первому вопросу об эффективности, то есть чаще обращается к ним, когда ему нужны превосходные результаты. Далее, если у членов команды высока уверенность в том, что их окружают люди с такими же ценностями и что они всегда готовы поддержать товарищей по команде, два из вопросов секции «мы», то их лидер точно так же независимо обычно дает им более высокую оценку по второму вопросу об эффективности, то есть стремится работать с ними как можно чаще. Все это может казаться исследовательской эзотерикой, пока вы, как лидер команды, не захотите повысить чей-либо индивидуальный вклад и тогда вы должны будете поговорить с ним о его ожиданиях, сильных сторонах, признании и развитии, или пока вы не захотите повысить его вклад в командную работу, и тогда вам придется поговорить с ним и со всей командой о том, что для всех вас значит превосходная работа и как все могут поддерживать друг друга во всем, что вы делаете. Для тех, кто хочет узнать больше, мы рассказали о других результатах исследования Cisco и ADP в приложениях. В начале этой главы мы спросили вас, Можете ли вы быть уверены в том, что при оценке персонала руководство будет оперировать правдивыми сведениями о вас? Что решения о вашей зарплате, ваших обязанностях, вашем повышении и карьере в целом будут приниматься на основании реального понимания того, кто вы есть? Но на самом деле вам не нужна эта правда. Вам не нужно, чтобы кто-то, где-то делал вид, что у них есть надежный метод измерения того, кто вы есть. Точно так же, как вы ненавидели свой рейтинг эффективности, вы никогда не были тройкой. Потому что вы вообще не какое-то отдельное число. Вы будете ненавидеть любые новые инструменты, которые все громче будут заявлять о том, что отражают все ваши необходимые компетенции. Они этого не делают и никогда не сделают. Они только добавят масло в огонь недостоверных данных, которые якобы представляют вас. Любой метод, который якобы раскрывает, кто вы есть, является ложным. Вам нужно другое. Не правда о вас, а просто правда. Вам не нужно, чтобы вы были представлены в виде данных, которые самонадеянно пытаются вас описать. Нет, вам нужно, чтобы вы были представлены в виде данных, которые просто, надежно и скромно отражают отношение к вам, вашего лидера команды. Это не вы, и никто не должен делать вид, что это вы и есть. Это ваш лидер, его чувства и его будущие действия. И этого достаточно. Честное слово».